владимир успенский глубокий рейд документальная повесть журнал наш современник номер 9 и 10 за 1976 год дорогие друзья это аудиокнига выложено в свободном доступе в рамках проекта нигде не купишь клуба любителей аудиокниг желаем вам приятного прослушивания